вас скелета. Именем закона я вас арестую. Путилин невозмутимо прогуливался по залу, изредка поглядывая на свой хронометр. «Теперь скоро», — бормотал он. «Как мучительно долго тянулись минуты. Кажется, проходила целая вечность. Но вот послышался какой-то глухой шум, суетня, шаги бегущих людей». Поезд подходит, — обратился ко мне Путилин. Резкий, дребезжащий звук вокзального колокола донесся до нас. Прошло несколько секунд, а может быть и минут, я был так взволнован, что не отдавал себе ясного представления о времени, как вдруг у дверей зала, охраняемых патрулем железнодорожных жандармов, послышались топотня ног, резкие громкие голоса. «Почему вы задерживаете? Что за новое дурацкое правило? По распоряжению начальства». «Начальство, начальство! Ваше начальство всюду сует свой нос, нисколько не заботясь об интересах пассажиров. Помилуйте, поезд стоит так недолго, надо вам все показать, вы все перероете, надо все уложить, а вы задерживаете впуском, впускаете поодиночке. Что за безобразие? Когда же мы успеем соблюсти вашу милую формальность?» Негодующий рев голосов усиливался. Я взглянул на Путиля, на лицо его было бесстрастно. «Иван Дмитриевич...» — начал был я. — Ради бога, не ори, хоть здесь, доктор. Гневно вылетело у него. Несколько таможенных чиновников-осмотрщиков стояли, выстроившись на своем посту. — Пускайте! — раздался приказ из-за дверей. Первым вошел чиновник с чемоданом в руках. — Скорее, скорее, господа, я не везу никакой контрабанды! — зло выкрикнул он. — Вот мои вещи! Краткий осмотр и вежливо-лаконическое. «Пожалуйста». За военным влетела дама, вслед за которой носильщик тащил целый транспорт вещей. «Ради бога, ради бога, не мните скорее, чтобы я не опоздала!» — затараторила она. «Сию минуту, сударыня, не волнуйтесь, успейте!» — успокаивали ее господа чиновники, тщательно перерывая ее саки, сундуки, баулы. Я, следивший за Путилиным, подметил, что он делает какие-то странные таинственные знаки одному из чиновников. «Пожалуйста, вы свободны». Но вот открылась дверь, и в таможенную комнату вошел полный еврей в цилиндре. Это был тип истого интернационального еврея, бакенбарды-котлеткой, типичная смесь Запада с библейским Востоком. Он вошел, гордо выступая вперед, как принц королевской крови. Сзади него шел носильщик с большим сундуком и свертком, завернутым в плед. «Что это за безобразие?» начал он визгливо гортанным говором. «Почему теперь впускают по одному, а не всех вместе?» «Я вас попрошу, милостивый государь, не употреблять слово «безобразие» в казенном месте», угрожающе произнес чиновник. «Потрудитесь не забывать и помнить, где вы находитесь». «Что вы меня учить Я без вас знаю, где я нахожусь. Будьте добры, скорее посмотреть мои вещи. Я, слава богу, не контрабандист». Я взглянул на Путилина, который стоял в углу комнаты около прилавка таможни. Лицо друга было бледно, но спокойно. Ироническая улыбка кривила концы его губ. И тут произошла поразительная сцена. Тихой крадущейся походкой тигра подошел к еврею Путилин, «Виноват», — мягко произнес он, — «я принес мой чемодан раньше вас, а поэтому господа таможенные чиновники должны сначала заняться осмотром моих вещей, а не ваших». «Вы пришли раньше меня?» — выкликнул еврей. «Зачем вы говорите неправду? Я видел, следил, кто вошел первый в эту залу». «А кто?» — тихо, поразительно тихо спросил Путилин. «Вы?» «Нет, извините, не вы, а военный, а потом дама. Чего вы меня проводите?» Носильщик быстро покинул залу. «Господа, торопитесь!» — раздался голос чиновника. Путилин еще ближе подошел к еврею. «Хотите, чтобы я показал за вас, господам чиновникам, ваши вещи?» — резко спросил он. Еврей отшатнулся. «Вы? А по какому праву вы желаете показывать мои вещи?» «Смотрите!» Загремел Путилин и вдруг к моему глубокому изумлению сдернул простыню с угла комнаты. «Там, в углу!» «О, я никогда не забуду ужаса, который овладел мной в этот момент!» «Стоял скелет!» «О!» Прокатился по таможенной комнате дико испуганный крик еврея. Он в смертельном ужасе затрясся мелкой дрожью. Зонтик выпал из его рук, цилиндр сполз на затылок. «Что это? Что это такое?» Хрипло вырвалось у него. Тут, хотя я прерываю ход рассказа, я сам остолбенел от изумления. Этот скелет, стоящий в углу комнаты, был мой украденный приятель. Он, голубчик, стоял так же уверенно-спокойно, как стоял в течение долгих лет в нише моего кабинета. Путилин подошел к еврею. «Слушайте, любезный, открывайте ваш сундук и как можно скорее», — решительно произнес он. Таможенный чиновник застыл в позе неописуемого страха. Таинственно появившийся скелет в его ведомстве очевидно навел на него ужас, смятение. «Вы требуете, чтобы я открыл свой сундук? А разве вы, господин чиновник, разве вы осматриваете вещи?» «Хочу осмотреть», — усмехнулся Путилин. «А кто вы такой?» — А не все ли вам равно, кто я? — Ну, может быть, контрабандист, как и вы, а? Может быть, и Путилин. — Что? Вы Путилин? Удивительно красив был в эту минуту мой гениальный друг. Он снял шляпу и поклонился еврею. — К вашим услугам, любезнейший. Ну, а теперь я могу вам сказать, что вы контрабандист. — Я? — пошатнулся еврей. — Вы, вы собственной персоной. Еврей побагровел. — На каком основании вы, ваше высокопревосходительство, так срамите меня? Вы знаете, что я провожу что-нибудь контрабандой? — Знаю, — скрестив руки на груди, невозмутимо отвечал Путилин. — А что вы знаете? Где же эта контрабанда, если я прихожу к чиновнику и говорю ему, обыщите меня? Я стал в тупик. Неужели мой гениальный друг, гений Иван Дмитриевич, попался в просаг? «Вы желаете знать, сударь мой, где находится ваша контрабанда? Извольте, я вам скажу. В этом сундуке». Злорадный хохот еврея прокатился по таможне. «Что? В этом сундуке, господин Путилин?» «Да, в вашем сундуке». «Угодно держать парить, что вы, гений русского сыска, осрамились? На десять тысяч!» Путилин сразу видоизменился. изменился. Каким огнем загорелись его глаза, это был поистине взгляд орла. — Я вам скажу, любезный, что вы везете. — Господа, — обратился путилин к чиновникам, — прошу вас вскрыть сундук со скелетом. — Как? — испуганно дико закричал еврей. — Такс. Сундук был открыт. В нем действительно оказался сложенный скелет великолепной работы. «Пускайте всех!» — загремел Путилин. «А с вами я покончил, любезный». Окончился осмотр, поезд ушел. Еврей хранил на своем лице торжествующую улыбку. «Скажите, пожалуйста, хотя вы и генерал, но на каком основании вы позволяете задерживать меня?» «Что это такое?» — гневно показал Путилин на скелета, Не на моего, а на того, который, скрючившись, лежал в сундуке. — Скелет, ваше превосходительство! — вызывающе ответил еврей. — Браво, голубчик, вы остроумны. А вот вы ответьте мне, что находится в этом скелете? — Ничего. Я привез его из-за границы. — Из Лейпцига? — перебил Путилин. Еврей смертельно побледнел. Путилин вытащил из сундука еврея скелет. Подобно моему скелету, скелет еврея был сложен в три части. Ну-с, чего же прикажете, любезнейший, начать осмотр вашего скелета? В руке Путилина оказался нож и маленький молоток. Начнем с головы, с черепа, любезный контрабандист. Раз, два... «Три. Какое вы имеете право ломать мою вещь? Я везу сыну моему скелет из-за границы!» Бешено, злобно прокричал еврей. «Череп разлетелся в куски!» Оттуда посыпались камни, мелкие драгоценности высокой ценности. «А это вы тоже везете вашему сыну?» Усмехаясь, спросил Путилин. Еврея пошатнула. «Никогда не забуду выражение его глаз. Это был взгляд затравленного зверя». «Сознаетесь?» «Да», — глухо пробормотал он. «Я знал, что есть такой знаменитый Путилен, который, который многим вашим честным сородичам оказал помощь, но который не любит плутов, добавьте». «Еврей был арестован» а через день его товарищ по печальной профессии — поляк. Оба они отделались пустяками сравнительно, но слава раскрытия этого запутанного темного дела вплела лишний лавр в венок моего гениального друга. «Как ты разгадал эту чертовщину?» — спрашивал я его после. Когда мне попала в руки записка, я принялся ее штудировать и так, и эдак. Что могли означать эти слова? Черточка, тасточка, один рук. А вот что. Держи перед собой записку и следи. Чер, череп, 38 бр, 38 бриллиантов, 400 к, 400 каратов, таз, тазовая кость, 13 руб, 8 сап, 13 рубинов, 8 сапфиров, один рук, одна рука, 10 см. 10 смарагдов, 9 позв, Девять из кап, девять позвонков, девять изумрудов кабошонов. Бер пусто, берцовая кость пуста. Зак, нов бол, чер, леп Заказать новый большой череп в Лейпциге. Ну а как же мой скелет очутился у тебя? Я прямо поражен. Украл у тебя, доктор. Мне надо было узнать, какой из евреев в таможне вздрогнет при виде скелета. Как же тебе удалось украсть его? Очень просто. Когда ты уехал, я подошел к двери и открыл ее французским ключом. Твой Никифор преблагополучно находился в своей комнате. Я сложил скелет в три части, запрятал его под шинель и увез.